и любви и радости. Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка, эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко Русская народная песня. Люди, люди, кругом люди, много, много людей, человеков мерзких, потных, вонючих. Фух! До центрального рынка я добрался перебежками, по дворам, избегая больших улиц, но здесь, на остановке, возле торгового комплекса, прятаться от толпы стало совсем нереально. Возле того места, где теоретически должна была остановиться маршрутка до Листвянки, уже собралась небольшая очередь. Я встал позади блондинки с маленьким ребенком. И чего это интересно, я так упорно прислушиваюсь к мнению психованной радужной девчонки с ее странными идеями. она не является профессиональным психологом, мерит какую-то чушь об энергии, упорно витализирует то, что мертво по своей природе, ведет себя в целом довольно неадекватно, а я, словно-то прикольная рыжая дворняга, встаю перед ней на задней лапке, пляшу и послушно исполняю ее команды. Влюбился, что ли? Я про себя усмехнулся этой мысли. Вот уж в этой области своего сознания я точно способен контролировать эмоции. «Любовь — это всего лишь химия, гормональный фон и никакой магии». Как только двери маршрутки открылись, все ломанулись туда, забыв об очереди. Меня смело человеческим потоком и потащило в салон. Один из пассажиров, мужчина восточной внешности с сильным акцентом, кричал на весь автобус «Здесь занято!» и «Здесь занято!» и тыкал пальцем в сиденья первого и второго ряда, рассаживая по ним свое многочисленное потомство. Я протиснулся сквозь их шумную семью в конец маршрутки и сел у окна. Рядом со мной на сиденье тут же плюхнулся полный мужчина, прижав меня своим огромным телом к стенке. Я злобно покосился на толстяка. И почему таким людям вообще разрешают ездить в маршрутках? Он же занимает своей огромной задницей полтора сиденья. Почему бы ему не выкупить под себя сразу два места и не мешать другим? Я зашевелился, пытаясь удобно устроиться на оставшейся мне половинке кресла. При этом постарался, будто случайно, как можно больнее, сунуть свой острый локоть в бочину мерзкого толстяка. Тот виновато посмотрел на меня и немного отодвинулся. Беспокойное семейство, наконец, расположилось в салоне. Двое мужчин, женщина, трое разновозрастных детей и орущий во всю глотку младенец в коляске, перегородивший вход. Поездка обещала быть веселой. Такие прекрасные соседи в жаре, духоте и воне общественного транспорта — просто бонус на миллион. Я достал из рюкзака наушники и постарался отвлечься на музыку. Включил случайную мелодию. В ушах заиграла одна из моих любимых песен группы «Грот» — «Обитатели рая». Мой внутренний монолог был таким громким и яростным, что я не сразу расслышал слова песни. «С рождения слепой мечтает о зрении». Ниже по лестнице мечтам сбивается счет. Вдруг я понял, как я зажирел на своей ступени. Чаще, чем благодарен, я обижен и возмущен. Я перемотал на начало и снова вслушался, заткнув наконец раздраженного внутреннего болтуна. Чей мы заняли рай? Кто блуждает под ним? Да какой там рай? Разве это рай?» Ужасная работа с маленькой зарплатой, комната в общаге, в маршрутке воняет, жердяй прижал к стеночке и вообще. Нам хотя бы приснись, день в небесном саду, но глаза, что подняты ввысь, рая вокруг не найдут. Ни в какую высь я не смотрю. Перед моими глазами пролетают мимо деревья, растущие вдоль дороги, и они вовсе не похожи на райские кущи. Самые обычные сосны, березы и ели. На месте, которое освободилось от злобного болтуна, в голове постепенно возрождался из пепла тот приятный чувак, которому всегда очень нравилась эта песня. Этот новый старый жилец нудно проговаривал в такт музыке «Многие бы действительно мечтали жить, как я. Иметь почти бесплатное уютное жилье в хорошем районе, получать одновременно стипендию и зарплату». проводить важные и интересные исследования, иметь классных соседок и коллег по работе и жить рядом с таким чудом природы, как Байкал. Из темноты лица людей заглянут в окно. Где-то посреди богатств ты раздавлен недовольством. Каждый из них расписал бы целый блокнот о том, как он мечтает жить, если бы тобой стал. Вторила ему музыка. Я попытался настроиться на позитивный лад, но взгляд зацепился за одну из пассажирок. Женщина стояла в проходе с туалетным ведром с крышкой, держала его в руках, как настоящее сокровище. Я усмехнулся. Да, в Листвянке нет нормальной канализации. Деревня, деревня, даром, что туристический центр. Когда маршрутка приблизилась к устью ангары, девочки, по всей видимости туристки, сидящие впереди нас, чуть ли не вылезли в окно, чтобы посмотреть на шаман-камень. Я хохотнул. Девчонок ждало разочарования. После того, как в 1956 году достроили плотину, вода в озере поднялась почти на метр, так что знаменитая скала торчит из воды совсем чуть-чуть, и отсюда с трассы видно лишь небольшое темное пятнышко. Сама легенда вполне обычная и скучная. Ничего особенного. Байкал, отец, имеет всего одну дочь, Ангару, что по сути своей правда, ведь из него вытекает всего одна река. Так вот, дочь однажды влюбилась в богатыря по имени Енисей, в другую реку, соответственно, и побежала к жениху. А разгневанный Байкал кинул ей вслед огромную скалу. Дочь все равно сбежала, а скала теперь слегка возвышается над водой в устье реки Ангары и привлекает внимание местных шаманов, искренне уверенных в священности этого куска камня. Поэтому его и называют «шаман-камень». Маршрутка уже доехала до конечной остановки. Я вышел из нее и оглянулся. Листвянка не слишком сильно изменилась с тех пор, как я увидел ее в первый раз. Стихийный рынок на пристани превратился в ряды аккуратных бревенчатых палаток и ларьков. Да и все на этом. Тот же неуместно огромный розовый отель «Маяк», те же кафешки и магазины с поистине туристическими ценами. Я пошел вдоль набережной, вдыхая аромат воды. Нигде, ни у какой воды больше нет такого запаха. Гнилая рыба или водоросли – это не про Байкал. Здесь запах чистый, невероятно свежий. Ультраолиготрофное озеро, не хухры-мухры. Чуть дальше, вдоль берега, есть поселок Большие Коты. Ударение правильно ставить на «о» – «коты». Это старинное название обуви Катаржан, которые работали на золотых приисках. Там располагается Пелагическая стационарная станция номер один или точка номер один. С 1945 года наш институт непрерывно ведет наблюдение в этом месте, отмечая любые изменения в состоянии озера. Такого длительного ряда измерений нет больше нигде в мире. Действительно, номер один. Правда, в последнее время у меня создалось ощущение, что этот невероятный период наблюдений скоро прервется. К сожалению, государство не слишком заинтересовано в исследовании природы и дальнейшее финансирование проекта под большим вопросом. Очень жаль. «Я шел вдоль берега, любовался спокойной озерной гладью и понимал, что не зря взялся за изучение этого чуда природы. Из 1200 видов его обитателей целых 800 являются эндемиками, то есть не встречаются вообще нигде больше в этом мире. И весь механизм работы озера делает его воду невероятно чистой. Многие считают, что все дело в эпишуре, маленьком рачке, который фильтрует воду. Это не совсем так». Все намного-намного сложнее. Даст ли мне изучение Байкала ответ на мой вопрос? Смогу ли я перенести механизмы очистки воды в этом озере на другие водоемы? Мы учимся у животных. Кошачий глаз помог нам изобрести фотоаппарат с диафрагмой и светоотражающие дорожные знаки. Перья совы помогли придумать шумоизоляцию. Идею гидролокации мы подсмотрели у китов и дельфинов, а птицы подарили самолетам закрылки. Даже застежка-липучка — это не наше изобретение. Натуралист и инженер по фамилии Мистраль однажды чистила от свою собаку после прогулки в горах и задумался, чего так трудно отлеплять эти растения от шерсти, и стал автором отличной застежки для одежды и обуви. Смогу ли я также научиться у Байкала очищать воду? Было бы здорово, конечно. Наша фантазия ограничена природой. Счастье, что фантазия самой природы безгранична. Я спустился по лестнице с асфальтированной набережной на прибрежную гальку и пошел вдоль берега, у которого были пришвартованы большие стальные катера ярославцы. Глашатый высоким мелодичным голосом, усиленным микрофоном и звучащий из колонок, зазывал на экскурсию. «Прогулка по Байкалу на комфортабельном катере. Выходим через десять минут. Успевайте занять места». Я прикинул свои финансы и уточнил, куда идти, куда платить. Мужчина указал на бело-синий стальной моторный катер типа «Ярославец» с надписью «Гроза» на боку. Подумалось, а не страшно ли им ходить на катере с таким названием? Не бояться привлечь реальную грозу? И тут же себя одернул. Что за мистическое мышление? Фу! «Брысь из моей головы!» Вообще, я ходил уже на таких катерах раньше. Институт время от времени устраивал экскурсии для иностранных профессоров и студентов, и я с удовольствием катался вместе с ними. Первое время мне было страшно. Меня охватывал ужас перед глубиной озера. Воспоминания о гибели мамы вызывали панику, и я держался за перила, сжимая руки до спазма в запястьях. Потом со временем привык, расслабился. Нырять с пристани или плавать на глубине по-прежнему было сложно, но привычная железная махина катера стала для меня островком безопасности. Так может, поэтому мне туда так хочется? Наверное, это ужасно глупо, платить за то, что мне всегда доставалось бесплатно, но Аркабалена сказала, что исполнение мимолетных желаний поправит мое настроение, так что гулять так гулять. Я смело направился к берегу. Похоже, что близость Байкала действительно дает мне силы. Но с катера врезался в береговую линию, и с него был спущен трап, лестница с узкими металлическими перекладинами. Под перекладинами были приколочены листы ДСП, чтобы пассажиры могли безопаснее подниматься или спускаться. Правда, толку от них было мало. Сохранять равновесие на этой лесенке оставалось непростой задачей, особенно учитывая, что вместо перил там был только довольно тонкий металлический трос, больно врезавшийся в руку. Я взобрался на борт катера и с удовольствием огляделся. Все катера этого типа были очень похожи друг на друга, так что я почувствовал себя почти как дома. Нам выдали спасательные жилеты. Формальность, учитывая, что ярославцы идут очень ровно, и нужно сильно постараться, чтобы свалиться за борт. Я не стал проходить дальше, так и остался стоять на носу корабля. Глухо заурчал мотор, и мы стали отходить от берега. Другие люди на катере обсуждали виды, делали селфи, в общем, вели себя как порядочные туристы. Я самым непорядочным образом уселся прямо на сложенный трап и стал любоваться горами. Хребет Хамар-Дабан был отлично виден, казалось, что он совсем близко. Сложно было поверить, что нас разделяет целых 40 километров водной глади огромного озера, а вершины достигают высоты более 2000 метров. Я протянул руку и погладил горы. Я играл так иногда, гладил мир, проводил рукой по воздуху, мысленно приближая далёкие объекты, делая их своими, маленькими, ручными, приручёнными. Меня отвлёк крик ребёнка позади. «Мам, смотри, там нерпа!» Я встрепенулся и оглянулся. И правда, над водной гладью промелькнула серая в пятнышках спинка. Все пассажиры кинулись к перилам, а мне с моей высокой точки было и так видно. Из воды показалась смешная мордочка с огромными черными глазами. Нерпа фыркала, раздувая ноздри, набирая воздух в свои огромные легкие, чтобы на целых полчаса уйти под воду. Уникальный представитель тюленевых. Для ученых до сих пор загадка, как этот вид вообще попал в озеро посреди материка. Мне безумно нравятся эти умные и красивые зверьки. А вот местные рыбаки их недолюбливают. Нерпа вполне может увязаться за судном, опустошить рыбацкие сети, оставляя в них только дыры и недоеденные рыбьи головы. Нерпы, в свою очередь, рыбаков тоже не жалуют. Их пугает плеск воды, похожий на удар весла. И даже этот устрашающий звук некоторые особо одаренные особи научились использовать в своих целях. Они бьют хвостом по воде, чтобы испугать своих сородичей, греющихся на камнях, и занять их место. Я видел такую картину издалека, когда наш университетский корабль проходил мимо ушканьих островов, так полюбившихся этим милым созданием. Забавно, что острова эти и были названы в честь нерпы, хотя, казалось бы, откуда уши у байкальского тюленя. А дело вовсе не в ушах, а в том, что раньше байкальские рыбаки сравнивали нерп за их быстроту и ловкость с ушканами, то есть зайцами, как их называли в старину в Сибири. Нерпа скрылась под водой, а наш катер стал разворачиваться к берегу. Я удивленно оглядывался. Так быстро? Время пролетело совсем незаметно. А я, когда покупал билет, был настолько занят своими внутренними переживаниями, что даже не поинтересовался, до какой точки ходит катер. Мне казалось логичным дойти хотя бы до больших котов, но, очевидно, я ошибся. Капитан вел корабль к маленькой бухточке, которая слегка вдавалась в береговую линию. и бухтой это не назвать, так, небольшой изгиб, совсем тоненькая полоска каменистого пляжа и нависающий над ней обрыв. Сквозь толщу воды было прекрасно видно разноцветные камни на дне озера. Краем уха я услышал, как переговариваются пассажиры. Ребенок заявил, «О, камни видно, совсем мелко здесь». Я усмехнулся, стоит ли сказать мальчишке, что дно кажется близким лишь из-за прозрачности местной воды, Вполне возможно, что под нами спокойно может разместиться десятиэтажный дом. Уже открыл был рот, чтобы сумничать, но мой взгляд зацепился за приближающиеся скалы, и я в изумлении так и оставил рот открытым, не издав ни звука. Над тонкой полоской берега возвышалась невероятной красоты отвесная скала, слоистое нагромождение древних горных пород. Вот где отлично видно, что Байкал – это огромная трещина в литосфере, место, где прямо сейчас происходит разрыв материковой плиты. Раскол этот постепенно увеличивается. Медленно, по паре сантиметров в год, озеро становится все больше и больше, и когда-нибудь, через миллионы лет, станет новым океаном. Разделят, разрубит Евразию пополам. Катер с шумом врезался носом в камни на дне, и капитан спустил трап. Я пропустил вперёд туристов. Молодая женщина уточнила у капитана. «Это же бухта любви, да?» Кто-то из пассажиров ответил. «Нет, это бухта радости!» Капитан засмеялся. «И любви, и радости!» «И вообще всего, чего пожелаете!» По моему лицу расплылась улыбка. «Да, я не против такой формулировки. Бухта любви и радости. Они взаимосвязаны, эти два чувства». Откуда у человека, у которого нет радости, возьмется достаточно сил на любовь? Хватит разве что на страдания от неразделенных чувств. Жаль, что Аркабалена со мной не поехала. Она бы наверняка с удовольствием поддержала разговор о чувствах и их взаимосвязях. Я спустился по трапу, мысленно подал руку своей странной новой знакомой. Как же здорово было бы оказаться вместе с ней здесь, в этой бухте и загадать свои желания на радость и на любовь. Разделся, оставил вещи на большом камне и пошел в воду. Байкал принял меня в свои ледяные объятия. Я заходил быстро, чтобы не успеть замерзнуть или передумать. Ноги скользили по камням. Странно, что здесь есть какие-то водоросли. Корабли ходят сюда постоянно, перекапывают берег своими килями. После Байкала невозможно нормально купаться больше нигде. В сравнении с ним вся другая вода, даже та, что в бассейне, покажется сомнительного качества. Я нырнул с головой и открыл под водой глаза. Серый, неприступный, строгий пейзаж. Здесь все в черно-белых тонах. Никакого многообразия тропических рыб и актиний. Под водой все с холодным серебристым оттенком, даже водоросли. Зато камни на дне выглядят ярко. Черные, белые, рыжие, красные, полосатые, пятнистые. Любые, какие захочешь. Я двигался вдоль берега, избегая глубины. Во время очередного грибка сделал глоток воды. Теперь Байкал был не только вокруг меня, но и во мне. Поплыл по поверхности его вод, постепенно разворачиваясь к берегу, пока не почувствовал руками дно. Геройствовать точно не стоило. Вода не такая уж теплая. До бархатного сезона еще жить и жить. Выбрался на берег, унося с собой в желудке глоток Байкала. Сел на горячий от солнца камень на берегу, чтобы просохнуть. Полотенце-то с собой не взял. Надо бы закинуть в рюкзак, когда буду дома. Дети бегали и бросали плоские камешки-блинчики по воде. Странно, дети кидают их постоянно, а они все не заканчиваются. Мне кажется, Байкал их возвращает на берег, потому что ему нравится играть с детьми. Получается, этакий круговорот камней в литоральной зоне озера». Усмехнулся про себя. Звучит как тема для диссертации. На берегу валялся огромный осколок стекла от бутылки. Я покосился на двух мальчишек, которые плескались возле берега. Поморщился. Оделся, взял стекло в руку и поднялся на катер. Подошел к капитану, спросил, где тут мусорка. Тот протянул мне руку, и я вложил в нее осколок. Мне почему-то стало неудобно. Испугался, что капитан подумает, что это мой мусор. Избивчиво прокомментировал... «Просто там дети, а этот осколок на берегу, мало ли...» Мужчина улыбнулся. При этом его ветренное загорелое лицо покрылось сетью добрых морщинок. Кивнул. Спросил. «Ну, как вода?» «Хорошо. А вы не купаетесь?» «Да не особо. Все это быстро надоедает». Мужчина неопределенно махнул рукой в сторону берега. «Я аж подскочил». «Байкал надоедает? Да у вас лучшая работа на свете!» «Капитан корабля, который ходит целыми днями по Байкалу!» Он в ответ лишь фыркнул. «Ну да, все так говорят. Но я же не по всему Байкалу. Так, туда-сюда, как маршрутка какая-то». Я удивленно помотал головой. «Капитан корабля, который чувствует себя маршрутчиком!» Почему-то вспомнился водитель восьмидесятого, который явно находил удовольствие в своей работе. «Надо же, как интересно получается! Человек, который управляет кораблем и регулярно посещает бухту счастья, несчастлив, а реальный маршрутчик явно доволен своей работой. Я вернулся на палубу, уже вовсю улыбаясь этому миру, удивительному миру, который дает мне такие потрясающие уроки. Туристы тоже вернулись на свои места, надели жилетки, и катер тронулся в обратный путь». Я покосился на свою жилетку, оставшуюся валяться возле рюкзака, но так и не пошел в ее сторону, боясь потерять такое удобное место. Некоторые пассажиры уже сообразили, что сложенный трап — это прекрасное сиденье, и расположились рядом со мной. Что-то мешало мне, впивалось в бедро, я похлопал по карманам и обнаружил початую пачку сигарет. Может, сейчас наконец покурю. Да, вредно, но уже купил, что теперь выбрасывать? Подкурил сигарету, снова посмотрел на волны, на солнце, отражающееся в каждом гребне волны. Чайки кружили над водой, дополняя идиллическую картину. Мысленно я подбирал аккорды, складывал слова в рифмы, пытаясь увязать счастье, Байкал и профессию маршрутчика. Хотел уже полезть за телефоном и записать текст возможной песни, но просто писать о Байкале — это слабо. Этого недостаточно. Байкал можно только воспевать текстами. Текст должен петь, чтобы его не стыдно было показать Байкалу. А то, что у меня складывалось, слабо, недостойно. Я снова погладил горы. У людей, которые это видели, наверное, было ощущение, что я кому-то машу рукой. Байкал меня погладил в ответ, по голове, тёплым ветром. Сигарета дотлела в руках, а я даже не затянулся ни разу. Будем считать, что скурил её один из многочисленных местных ветров. «Да, звучит, как очередная глупая эзотерика, но как поэтично». Засунул потухший бычок в мусорный карман рюкзака, предусмотренный на случай отсутствия урны поблизости. Новую закуривать не стал, и так хорошо. Ветер в благодарность за подаренную сигарету снова погладил меня по голове. «О, эти волшебные моменты, когда кто-то перебирает твои волосы, притрагивается к коже нежными пальцами. Как же это приятно!» И как приятно, когда такое делает сам мир, природа, жизнь. Я закрыл глаза, наслаждаясь прикосновениями ветра. И тут мир содрогнулся от мощных раскатов грома.